Нельзя сказать, чтобы басмачи особенно наседали. Не было нужды. Очень похожие, они знали расписание нарядов и тактику патрулирования, очень уж уверенно, не суетливо держались. Точно полное впечатление знали, что наряд был застигнут в начале длинного маршрута и тревожиться на заставе начнут только к вечеру, а до вечера еще далеко, едва минул полдень. Басмачи не лезли на рожон. Они залегли и постреливали из винтовок, даже не пытаясь пока что сжать кольцо. Все повадки выдавали людей мусором. под матерелых, уверенных, что добыча никуда не денется. Походило на то, что собирались брать живём, а это было совсем уж скверно. Те двое были тоже не новички, просчитав и прикинув, сообразили, что их окружило человек 20, а от такой оравы из двух карабинов не отстреляешься. И ни единой гранаты на последний случай скверно. В общем, они берегли патроны, насколько удавалось. Одного подстрелили серьезно. И парочку ранили, что было не бог весть, каким достижением, учитывая численное превосходство противника. Хорошо еще, что их самих пока что не зацепило. Но пули в лошадиные туши так и шлепали, не давая переменить позицию. Неизвестно, о чём думал Гюсуф. Вот уж точно не молился, совершенно чужд был всякой поповщине или, учитывая местный колорит, муллыщине. Что до Василия, он снова и снова перебирал мысленно невеликий набор благоприятных для них возможностей, и в который раз выходило, что спасти их может только чудо. До заставы километров 8 Выстрелы там вряд ли услышат. Третья лошадь вообще-то ускакала. Если она вернётся на заставу, там в микс сообразят и поднимут всех в ружьё, но он помнил, какая канонада поднялась в той стороне, куда рванул жеребчик. Как быстро стихли выстрелы и раздались торжествующие вопли. Похоже, коня очень быстро положили здесь же неподалёку. Собака Не было у него больше умной, опытной, обученной овчарки Грома. Лежал в метрах в трёх состеклянившими глазами, вывалив язык, попал под тот же первый залп. Так что с донесением пса уже не пошлёшь, а ведь были случаи похожие, когда пограничная собака прорывалась и помощь приходила вовремя. Но не на их застави, правда. На соседний и еще где-то на польской границе. От безнадежности и смертельной тоски в голову лезла вовсе уж дурная блажь. Вот если бы были такие маленькие радиоаппараты, чтобы умещались в полевой сумке. Покрутил рычажки, доложил на заставу, в какую безнадегу влипли. Он встрепенулся, поднял карабин. Но это Юсуф подполз, карачально распластываясь по сухой земле, вытянулся рядом, глядя в глаза. Не лицо было у сослуживца, а застывшая маска, а в глазах столь дикое напряжение, что Василию стало не по себе. Что-то тут было непонятное в этих глазах, ни страх, и не раздавленность перед оскалом подступающей смерти. Вася сказал Юсуф совершенно чужим незнакомым голосом. «Пиши донесения, кратенько, мол, нас зажали, и если не поспеют...» «Вот ты рехнулся!» — с удивившим его спокойствием подумал Вася. «Случается в таких вот передрягах!» «И зачем писать?» — спросил он вяло. «На заставу отошлем». Парочка винтовочных пуль противно взвикнула над головами. Васю это не испугало, скорее уж окончательно вывело из терпения. Это был уж черещур, вдобавок к обложившим со всех сторон басмачам спятившей напарник. А кто доставит мать твою, рявкнул он шёпотом. Дух святой. Он, сказал Юсуф, показывая на мёртвого грома. Я его сейчас подниму. А ты пиши, пиши, не мешкай. «Вася, я умею, старики учили, все получится».